Номер 2. Декабрь 1818 года. Пушкин, подойдя в антракте к креслам, встал прямо перед сидевшим колежским советником Перевозчиковым, скорее всего намеренно, для хорошего скандала, демонстративно загораживая ему сцену. Происходит перепалка и Александр, Пушкин на четыре ранга ниже Перевозчикова, в табеле о рангах. Обидевшись на строгое замечание коллежского советника, грубит в ответ. От полиции в коллегию иностранных дел незамедлительно поступает бумага на коллежского секретаря Пушкина со строгим замечанием. На последовавшие упреки родителей в дерзком поведении поэт по-байроновски отвечает «Без шума!» «Никто не выходил из толпы!» И, выходя из толпы, пишет знаменитое послание к Чаадаеву, в котором Россия так воспряла ото сна, что от самовластия остались одни обломки, на которых благодарным потомкам надлежало написать имена дерзкого Александра Сергеевича и аккуратно одетого Петра Яковлевича.